Песня шестнадцатая. Продолжение третьего подразделения седьмого круга. Путникам попадаются навстречу три призрака. Их жалобы и признания, которые глубоко трогают поэта. Новое видение. Когда к тому мы месту подошли, где водопада гул стал раздаваться, п о д о б н ы й пчел ж у ж ж а н ь ю вдруг вдали. Из той толпы, что с т а л о появляться, три тени отделились и бегом, завидя нас, к нам стали приближаться, б е ч у е м ы пылающим дождем. Остановись, п р и ш л е ц з е м л е р о ж д е н н ы й кричали эти призраки втроем. Ты с ы н а ч и з н ы н а ш е й развращенный, что можно по одежде угадать. Ужасен был их образ истомленный, не уставал их язва разжигать дождь огненный, о вечном их страдании я не могу до ныне вспоминать, о нем ужасно и воспоминание. у с л ы ш а зов, заметил мне поэт, остановись, почтение и внимание они достойны, если бы их след. Дождь пламенный не покрывал огнями, то я тебе преподал бы совет приблизиться к ним быстрыми шагами. Окликнули три тени нас опять, и наконец лишь поравнялись с нами, составив круг, с тенаниями скакать, как дикие полуногие стали, которые при тем, как бой начать, противников глазами измеряли. Так перед нами, прыгая в огне, три тени постоянно обращали свое лицо усталое ко мне, и тень одна воскликнула уныло: "О, если в этой мрачной стороне лишь о м е р з е н ь е только возбудило страдание изъязвленных наших тел, то хоть за то, что в прошлом нашем было... Хоть ради многих славных наших дел, скажи, кто ты, идущий через ограды, где человек живой ходить не смел? Смотри, вот внук прекрасный Гуальдрады. Иду я по его теперь следам. Он в язвах весь. Его обвили гады, но некогда он знатен был, поверь. Узнай. Его зовут Гвидо Гиерра. Трудился он, не побоясь потерь мечом и головою. Был примером для нации. Идущий вслед за мной, т ы г ь я й о Альдабранди. Люцифером теперь он взят, но на земле у вас о нем не позабудут, вероятно, и в с п о м н я т с благодарностью не раз. А я, погибший с ними невозвратно, д ж а к о п а Рустекучи, скорбь в а о д у мне не была бы, может быть, понятна, когда бы злой жены, как на беду, я не имел. Жена меня сгубила. Когда б я мог укрыться на ходу от пламени, что вниз дождем сходило, то броситься решил с я бы к теням и думаю. На то даноп мне было согласие учителя, но сам я мог сгореть и в прах испепелиться, и я не мог на встречу как друзьям к ним броситься и их обнять решиться. И я сказал: картина ваших мук ужасна так, что плачем разразиться от жалости я в состоянии вдруг, и эта жалость так неизгладима. Что долго не забыть мне адский круг, где жжет в о з д ж ш ь душа моя тамима невольным со страданием с тех пор, как встретил вас, пройти желавших мимо. Да, родина одна у нас. Мой взор сочувствием на вас я обращаю, а всех деяний их ваших в разговор с о с о б о й охотой я вступаю. Наставником своим руководим, увидеть лучший мир я ожидаю, но прежде с добрым спутником моим я должен в ад глубокий опуститься. О, будь же небесами ты храним и долго пусть твой дух не отрешится от плоти, так мне призрак отвечал. И пусть ничем надолго не затмится. величие блеск, которым ты сиял, но расскажи теперь мне об очизне, т уже ли дух сограждан в ней упал, иль доблести нет более в их жизни, деяние их в иные времена не п о д в е р г а л и с ь общей укоризне, о Родина, уже ли так она испортилась в зловонной атмосфере? Ужель отчизна так теперь скудна, как здесь передавал наш б о р с и е р е к о т о р ы й о ч у т и л с я среди нас? О не скрывай, скажи по крайней мере, ужели справедлив его рассказ? Флоренция несчастная, ты пала так низко, обесславившись не раз, что даже наконец сама ты стала. оплакивать позорный свой удел, так я воскликнул с горечью немалой. Я скрыть от них всей правды не хотел. Переглянулись тени меж с о б о ю и поняли, что лгать я не умел. Гордимся мы беседою с тобою. Три призрака сказали разом мне: с в о б о д ю ты награжден судьбою. всем истину высказывать вполне, когда на землю вновь ты возвратишься, где ярко блещут звезды ввышине и говорить о виденном решишься, поведай людям повесть наших мук и все, чему ты в т а р т а р е дивишься. Тут призраки расторгли общий круг и разбежались. Молнии быстрее, и на зади исчезли где-то вдруг. Аминь проговорить нельзя скорее мгновенного их бегства. И опять я следовал за спутником б о д р е е Но только начал путь свой продолжать, как всплеск воды вблизи меня раздался и сильно так, что мог бы заглушать слова людей. И тя и колебался. Как тот поток, что падая с высот Манвиза, аквакетой назывался, ее поток в верховьях и падет ревущим водопадом близ аббатства Святого Бенедикта, где народ в монастыре встречал одно богатство и где могли найти себе приют до тысячи монашеского братства. Так со скалы, как зверь голодный лют. Поток п р е д нами с рёвом н и звергался и оглушить казалось в пять минут мог всякого, кто к безне д приближался. Верёвкой я о п о я с а н был, который барса некогда старался я изловить, когда я в а д вступил. Верёвку развязал я по желанию учителя, к л у б о к руками свил и отдал. столь привыкший к послушанию наставнику. К той бездне, где поток переходил от гула к р о к о т а н и ю он подошел и бросил мой клубок в глубь пропасти. И размышлял я тайно. Не даром зор учителя так строг. И что-нибудь, что ново чрезвычайно, я вероятно должен увидать. О люди! Если встретите случайно того, кто ваши помыслы читать привык из глаз, то будьте осторожны. Меня учитель понял и сказать мне поспешил, что слушал я тревожно. Я жду того, кто явится сейчас. Сейчас тебе увидеть будет можно неясный призрак дум твоих. н е раз. Мы истину в обличье лжив с т р е ч а л и подобного коварства устыдясь, сам к нём уста свои, чтоб не слетали слова неправды. Но клянусь молчать теперь я в состоянии едва ли. В своих стихах я должен рассказать, как п р е домной из тьмы густой явился ужасный образ. Стал я трепетать. Когда мой взор на нем остановился, так иногда всплывает вверх моряк, который в омут моря опустился, где царствует холодный вечный мрак.